Глава 4. Это были не гамбургеры. Их не следовало называть ни гамбургерами, ни мини-бургерами, ни бургеретками. Это были именно слайдеры, совершенно особая разновидность фастфуда. Вот первое, что ему надлежало запомнить. Герис Плайбен, однажды собирая для него фирменный слайдер Кропоткина, заметил, что у него не слишком мудрённый рецепт. Но когда Александр Бруно прибыл заступить в первую вечернюю смену, Плайбон держался с ним как сержант с рядовым на учебном плацу. Он должен был удостовериться, что Бруно в точности уразумел все тонкости рецепта. Булочки готовились на пару. Вообще-то Бруно уже был наслышан об этом новомодном фетише местных кулинаров. В старое время в гетто гурманов он привык схватывать такие мелочи на лету. но держать булочки над паром говяжьего бульона с луком, а не просто на водяной бане это было ему в дековинку. И сами котлетки, несмотря на душистый жар углей, тоже выдерживались над кипящим бульоном. Стальной лист гриля был раскалён до умеренной температуры и сбрызгивался тем же бульоном, чтобы его поверхность оставалась влажной, и бусинки бульона скакали между ручейков жира. который вытапливался из говяжьего фарша. Котлетки чуть касаются стального листа, видишь? Вижу, ответил Бруно, притворившись восхищённым учеником. В самом деле, котлетки невесомо лежали, словно героиня сказки Принцесса на горошине, на обильно уснащённой солью перине из луковых кружочков. White Castle гамбургеры даже не переворачивают. Вешелл Плайман. Примечание. White Castle популярная в США сеть гамбургерных быстрого обслуживания. Конец примечания. Они проделают в них дырочки, и говядина может жариться с одной стороны. Очень эффективно, меньше дыма, но при этом ты фактически ешь мясную запеканку. А вот мы в кропотке не переворачиваем. Листовой гриль максимально раскаляем вот здесь. он указал на место около технического жёлоба, чтобы в конце обжарки получить хрустящую корочку. Знаешь слово «изморось»? Корочка, которая образуется на морозе. Очень поэтичное слово. Прорезь для рта на мешке висельника была свободной, не то что на медицинской маске. Бруно мог говорить громко и внятно. Несмотря на грубую поверхность маски, Внутри мешковины была обшита атласом и была гладкой и удобной, плотно затянутой на шее. А вот верёвка на петле была совершенно лишней. Она болталась под кодыком и раздражала его. Это уж точно поэтично. Делаем корочку. Успеваешь следить? Думаю, да. Ну и сыр, если надо, добавляется в самую последнюю секунду. Демонстрируя всё, о чём он рассказал, Плайбен перевернул четвёрку слайдеров на луковой перенье, чтобы котлетки как следует прожарились. Потом стремительно плюхнул на гриль тонкие квадраты оранжевого сыра, отрезанные от лежавшего рядом оковалка. Квадраты быстро начали плавиться, и сыр добавил собственный жир в общую копилку. После чего Плайбен столь же стремительно сунул расправленные квадраты внутрь распаренных булочек. и уложил их в крошечные бумажные конвертики. Один за другим сыпались заказы на слайдеры, поглощаемые у прилавка или уносимые с собой в промасленных белых пакетах. Плайбен, словно подстёгиваемый суетой хаоса, в котором он ощущал себя как рыба в воде, сновал с лопаткой у гриля, попутно читая лекцию об искусстве обжарки котлеток. Складывал готовые в пакеты. Звонил в кассовый звоночек. Словом, вёл себя точно безумный органист за клавиатурой Вурлицсера. Но клиенты всё шли и уже толпились в дверях. В час пик, очередь протянулась до Баудич-стрит. Мастер иногда вкладывал всемогущую обоюдо острую лопатку в руки Бруно и забирал её у него только после того, как получившаяся котлетка или луковая подушка никак не соответствовала его высоким стандартам. Тогда он сгребал кулинарный брак в технический жёлоб и принимался колдовать над новой порцией фарша и луковых колец. Если Бруно удавалось обжарить котлетки и лук, как того требовал рецепт, Плайбан с размаху жал на кнопку звонка и обращался к клиентам с бессвязными заявлениями. Так он мог выкрикнуть: Во времена революции человек вполне может питаться хлебом с сыром и вместе с тем живо обсуждать события дня. Или дом строится не хозяином, а сэндвич готовится не едаком. Те, кому наконец удавалось протиснуться в дверь, страдали от голодных судорог, вдыхая аппетитные дымные облачка и громко стенали, когда идеальные на вид котлеты отправлялись в мусорное ведро. Возможно, именно такого эффекта и желал добиться Плайбен. Пусть они помучаются немного, пусть поглазеют на развешанный по стенам агитпроп. Не нравится ждать? У вас всегда есть зомби-бургер. Но никто никогда не уходил из очереди. Посетители бубнили в мобильники или общались между собой или похахатывали с восхищением, глядя на шоу за прилавком, на прикольный тандем в котором участвовали продавец слайдеров и по совместтельству чудак-революционер и его долговязый ученик в маске из мешковины с верёвкой висельника на шее самые отвязные посетители из числа студентов Беркли с длинными патлами или со свежими татуировками на бицепсах или в ожерельях из ракушек кто явно не оправдал надежд своего тренера по плаванию обеспечившего им зачисление сами откалывали придурошные провокационные шуточки. Эй, анонимус, с варганьком мне парочку и не забудь добавить хактивизма. Примечание. Радикальное движение, выступающее за политически мотивированное хакерство, взлом компьютерных сетей государственных организаций и тому подобное. Конец примечания. О да, «Ви» — значит «вендетта». «Смотрите-ка, да это ж Лебовский. Под маской скрывается чувак». «Если это так, то что-то он схуднул». «Да нет же, он жертва линчевания. Наверное, Джонни Депп сшиб его выстрелом с ветки в одиноком рейнджере». «Ты имеешь в виду Джанго Освобожденного?» «Это был Стерлинг Хейден в «Джонни Гитаре», — мимоходом поправил их Гэрис Плайбан. Бруно всё это время молчал, пока в закусочную не вошла молодая женщина с длинной чёлкой над очками и дожидаясь своих слайдеров, тихо спросила: "А кто вы?" Бруно ответил не сразу. "Просто новый сотрудник, ученик". "Нет, я хотела спросить, кого вы изображаете". Она говорила так, словно костюм Бруно был неким тайным сообщением. требующим расшифровки. Я мученик анархизма. Чем глубже он погружался в шараду, придуманную Столарски, тем меньше был готов откровеничать. Он как будто играл на удержании счёта, считая очки, подчиняясь воле игральных костей и передвигай фишки на безопасные позиции. Анархизм не порождает мучеников, изрёк Плайбен. Мучеников порождает государство. Повар сжал челюсти, и взгляд его черных глаз, увеличенных линзами очков, потяжелел. «А что тогда порождает анархизм?» — не унималась женщина. «Анархизм порождает людей? Спасибо за вопрос. И пищу. Вам добавить луку?» Добавка лука была у Плайбана безмолвным знаком уважения. «Давайте, не стесняйтесь, я же вижу, вы хотите сказать «да». «Любой, кого отпугивает запах лука из вашего рта, не достоин быть вашим знакомым». Плайбан отказался брать с нее деньги и без объяснения отбросил банкноту обратно. Имея капризно изменчивый нрав, он снова завел свою пластинку. «Яблоко на ужин, и врач не нужен. Слыхали такую поговорку?» Он оглядел очередь в надежде услышать чье-нибудь «да». Всё верно, это как: "Того и жди, пойдут в Испании дожди". Нас всех заставляли зубрить эту голиматию на патагонных конвейерах заводов, которые многим заменяли начальную школу. Примечание. "Того и жди, пойдут в Испании дожди" английская скороговорка, которую учила Элиза Дулитл в мюзикле "Моя прекрасная леди". Конец примечания. Всё верно. Яблоко на ужин и врач не нужен. Но верно и то, что лук на обед избавит от бед. Это вызвало взрыв хохота, но Плайбен поднял руку, призывая к тишине. Мой коллега не может показать вам своё лицо, ибо он является живой пример катастрофы западной медицины. Думаете, я шучу, да? Но я не шучу. Скажи им, товарищ. Сказать им что? Кто это с тобой учидил? Так называемая система здравоохранения или анархизм. Всё правильно. Я обратился к нейрохирургу. В тот момент это казалось мне необходимым. Надо было тебе обратиться к Луку. Но тут Плайбен утратил симпатию аудитории, которая, видимо, сочла его объяснение хэллоуинской маски безвкусным. Но я продолжу, чтобы вы окончательно убедились, какой я несносный субъект, рявкнул Плайбен, повернувшись к грилю. Чтобы те, кто считает себя сносными, таковыми и оставались, так говорил Бакунин, дурачьё. С этими словами Плайбен засунул в бумбокс заигранный компакт-диск с надписью фломастером "Sonny Sherrock" и полившиеся оттуда скрежещущие рулады электрогитары. встали подходящей замены его зажигательной речи. Примечание. Солне Шэрок, американский джазовый гитарист, 1940-1994. Конец примечания. Бруно наконец-то уловил надёжный ритм обжарки ингредиентов на гриле и перестал пережаривать мясо, двигаясь точно задёрганная марионетка. Плайбан складывал по пакетам плоды своих трудов, выбивал чеки, скидывал сдачу в ладони, время от времени засовывая долларовые банкноты в пластиковый стаканчик для чаевых и устремляя гневный взгляд на всякого, кто собирался возразить. И так же внезапно, как они с Бруно вдруг стали слаженной командой, очередь растворилась. Плайбан увеличил громкость до невыносимого уровня. Отчего засидевшиеся посетители мигом освободили табуреты у прилавка. А какое-то время повар не обращал внимания на Бруно, отчищая стальной лист от нагара и накладывая на горячие подносы пухлые бледные булочки и выравнивая ряды сырых котлеток и сырных квадратов. Затем он уменьшил громкость и резко обернулся к Бруно, напугав его. Ты хоть знаешь, что самое дерьмовое в хеймаркетском процессе? Извини, нет. Какой же ты тогда мученик анархизма? И кто только придумал эту хрень, ты или его величество Зидиак? Это Столарски придумал, признался Бруно. Восемь анархистов судили в Чикаго в 1886 году. Четверо были повешены после подставы и лживого суда. Их оставили болтаться на виселице вместо того, чтобы, как полагается, открыть дверцу люка и столкнуть их в подвал, и они умерли мучительной смертью от медленного удушения. Думаю, твой дружок детства считает это жутко прикольным. И тут Бруно всё понял. Плайбона оскорблял вид маски висельника. Не думаю, что это вызвало у Кита такую историческую ассоциацию. По-моему, он всё это придумал совершенно случайно. Если бы у него под рукой валялась маска с мясницким тесаком, он наверняка дал бы мне её. Не надо недооценивать столярски. Вот к примеру, взять тебя. Уже растоптал на хрен твою гордость уже 6 раз в прошлое воскресенье, просто из-за того, потому что однажды в 1978 году на детской площадке ты какой-то девчонке показался смозливее, чем он. Операция спасла мне жизнь. Ну, конечно. И чего на стоит? Глаза Плайба назабегали за толстыми стёклымячков. Бруно не вполне понял смысл вопроса. Моя жизнь? Для Столарски да. Сложи его расходы на операцию и на твой авиабилет, плюс упущенную выгоду от аренды квартиры и прочее, потому что каков бы ни был ценник, Столарский никогда не делает ставку, не рассчитывая получить куш в десятикратном размере. «У тебя сложилось впечатление, что он оказывает тебе безвозмездные услуги? Ну уж поверь мне, ты — его человеческий капитал. Король-телеграф-авеню может немного потерпеть. Черт побери, да он скупил здесь все пустыри и будет платить за них налог хоть десять лет к ряду, лишь бы вынудить конкурентов... попытаться делать бизнес на этой бесполезной земле, напоминающей Дрезден после бомбёжек союзников. Но при этом он, как всегда, что-то проворачивает втихаря. И для тебя у него заготовлена роль бедный мученик. Просто ты ещё не знаешь какая. А как насчёт Бет? Она тоже была его человеческим капиталом. Кит вроде как готов признать, что с ней он дал маху. Послушай, Столарски давно искал повод уволить Бет, потому что она его сильно разочаровала. Разочаровала чем? Он пытался вырастить из неё своего тайного агента. Бет должна была стать его глазами и ушами, его кротом на нашей борозде. Вместо этого она прониклась идеей солидарности трудящихся, синдикалистским духом, который, признаюсь, внушил ей я. Среди прочего, изначально предполагалось, что она будет шпионить за мной. Он и тебя, видать, попросил этим заняться. Ну, в общих чертах. Ха. Но я не стану. Станешь, товарищ, вопреки своим желаниям. Ты же течёшь как сито. Я ничего не имею против тебя. Слушай, хочешь знать, с кем ты связался? С обычным мстительным типом? Столарский прислал ей предписание освободить квартиру. — Погоди, она разве не в Джеки Лондоне? — Не-а. Какой-то безликой многоэтажки-коробки на Баудич-стрит Столарский и там владеет недвижимостью. — Это жестоко. — Я еще не все рассказал. Он постарался, чтобы в ученом совете Бет узнали о ее, так сказать, неприглядном поведении на работе. А у неё была назначена дата защиты диссертации через полтора месяца. И она, вся в слезах и расстроенных чувствах, сбежала обратно в Чикаго. Алисе пришлось взять отпуск, чтобы сопроводить безутешную подругу до дома. Беркли, где царил сталарски, был гигантской шахматной доской, с которой ничтожные пешки исчезали без предупреждения. Бруно всегда недолюбливал шахматы за их неукоснительную иерархию и агрессивную неуязвимость их чемпионов, свято верящих, будто они не подвластны судьбе. Он и впрямь способен заставлять людей исчезать. Он местный талон. Никакая революция не может быть истинно и, безусловно, успешной, если она не налагает решительное вето на любую тиранию и централизацию власти — Поэтому только полный отказ от этих авторитарных принципов и будет служить делу революции, так говорила Эмма Голдман. Прошу прощения, но почему же он не уволил тебя? Ты же как-никак имел прямое отношение к бунту бед. Отличный вопрос. Я смотрю, ты начинаешь докапываться до тайных ниточек и рычагов, и это первый проблеск грядущего пробуждения. Да, но почему? В основном из-за его самоуверенности. Кроме того, я лицо франшизы. Он дал мне сценарий, я его реализовал, и теперь это вроде его забавляет. Какой сценарий? Он придумал для этой забегаловки название "Слайдеры Кропоткина". Не скажу, что он сразу усёк, в чём фишка. Мне пришлось его малость просветить на этот счёт. Но наша репутация основана на тайном вкладе Сталарски, верно? Кроме того, у него нет ни малейшего намерения искать мне замену. Плайман начал колдовать над слайдерами, словно давал кулинарный мастер-класс. Почти не глядя, он закидывал булочки на сетку в чане с кипящим бульоном, потом укладывал готовые котлетки на медленно пассируемый лук. и черпаком взбаламучивал бульон, чтобы поднять в чане клубы пара. Появились новые посетители. Плайбан ни о чём их не спросил, либо они были его завсегдатаями, либо он мог читать их мысли, а просто запаковал готовые слайдеры и, отдав, получил за них деньги. А может быть, их настолько смутила беседа Бруно с Плайбаном, что они постеснялись попросить о незначительном усовершенствовании основного рецепта добавить сыра. Лука больше или меньше? Но повар был ясновидящим по умолчанию, ведь все посетители его закусочной, как правило, заказывали одно и то же. Такова человеческая жизнь, низведённая до уровня простейших животных потребностей, и Плайбон был всего лишь машиной у конвейера, снабжавшей потребителей хлебом и мясом насущным. Поддерживало или подрывало данные обстоятельства идеологические убеждения Плайбона? но не бруно было судить об этом. В следующий момент Лайбан перечеркнул свой предыдущий вердикт. «Вообще-то я туплю. Наверняка у Сталарски уже есть кандидат мне на замену, и он сейчас смотрит мне в глаза. Это ведь ты!» «Я ничего не смыслив в кропоткинизме. Ха! Нет, он собирается провести ребрендинг в стиле зловещего зомби-бургера». Слайдеры человека слона. Заходите все, кому не лень. Купите мешок слайдеров у знаменитого урода, жалкого и загадочного. Плайбан вдруг заговорил в точности, как Столарски, словно тот и другой были не заклятыми врагами, а одним человеком, затеившим игру в двойников, которой Бруно отводилась роль безсловесного болвана. Прежде чем он успел ответить, Плайбан сунул ему в ладонь обоюдо острую лопатку. На. Попробуй-ка, человек в капюшоне, потренируйся, прежде чем узурпировать моё место. В закусочную вошла пара посетителей. Плайбанд натянул на голову велосипедный шлем и кивнул им. Вас обслужит мой товарищ, не стесняйтесь, присаживайтесь. Погоди, возразил Бруно. Я же не умею обращаться с кассовым аппаратом. Плайбанд пожал плечами и, выходя за дверь, бросил на ходу: тогда просто отдавать даром. Присущая ресторанным работникам покорность глубоко засела в сознании Бруно. Он быстро соорудил новую флотилию слайдеров для этих и последующих клиентов. Вечер только начался, и недавний наплыв посетителей был лишь первой волной. Он выглянул в окно и в промежутках между распечатками политических манифестов, приклеенных скотчем к стеклу, увидел Плайбана. Тот снял огромную цепь с замком, которым был прикован к фонарному столбу его велосипед без переднего колеса, и набросил её себе на плечо, словно заправский курьер-велосипедист. Готовые котлетки благополучно возлежали на стальном листе, обвиваемые луковыми парами. "Момент", обратился Бруно к ожидающим посетителям. Он нырнул под прилавок и выбежал на улицу, чтобы поймать Плайбана, пока тот не укатил. Бруно все еще держал лопатку, и жирное луковое кольцо медленно сползало по ручке к его пальцам. Тем временем Плайбан с ловкостью циркового фокусника приладил переднее колесо. «Ты не можешь просто взять и уехать!» Несмотря на нежелание отпускать Плайбана, Броно невольно поймал себя на мысли, что, оставшись один в закусочной, он сможет втихаря съесть пару слайдеров, чтобы крепче стоять на ногах. Почему не могу? Могу. Ты уполномочен срезать калорийные бомбы для народа. Не робей. Я вернусь и помогу тебе закрыть лавку. Куда ты едешь? У меня возникла непреодолимая тяга к анабису. Решил вот сгонять в императорский дворец и проверить. Не пополнили ли там мою заначку? Какую заначку? Не валяй дурака. С напяленным шлемом, лысая голова плайбана казалась вытянутой и широкоскулой. Он не умел улыбаться, и вместо улыбки на его лице возник кривой вырез, как у персонажа маппет-шоу, из которого вырвался невесёлый смешок. Моя заначка валяется в Volvo, леди Макбет. С этими словами повар рванул вверх по склону холма в направлении неведомых столарски. Бруно вернулся в закусочную. Котлетки надо было перевернуть. Он подчинялся тиканью внутреннего хронометра, производственному ритму. Сложил слайдеры и затем, открыв кассу, принял доллары. В течение следующего часа он держал ящик кассы открытым, отсчитывая сдачу не на кассовой клавиатуре, а в уме. В конце концов он решился отдать несколько слайдеров бесплатно в час пик, когда из-за гомона и неутихающих насмешек вдруг забыл, кого уже накормил раз или два, а кого не обслужил вовсе. Плайбен привил несекаемый дух агрессивности своим завсегдатаям, которые постоянно без стеснения извили и выражали неудовольствие. Для них это была беспроигрышная игра. Кто-то сфотографировал его за прилавком. А один студентик перегнулся через прилавок и ухватил продавца за болтающуюся верёвку. Бруно невозмутимо вздел острую лопатку, словно угрожая отрубить студентику руку, и тот её тотчас отдёрнул под перепуганные визги из очереди. Когда очередная волна посетителей схлынула, Бруно заметил в углу около зеркала, завешенного листовками и плакатами, Метхин. Она молча наблюдала за ним. Выражение ее лица было таким же участливым, как тогда на пароме, когда она решила, будто Бруно потерял контактную линзу. На ней была его спортивная толстовка с капюшоном, застегнутая на молнию и стянутая на талии шнурком. «В этот поздний час на улице, вероятно, похолодало», — подумал Бруно, у которого под тесным мешком висельника пот струился по лицу ручьем. «Ты что, следила за мной?» Она не расслышала укоризну в вопросе. Найн, я просто нашла тебя. Наверное, я догадалась, что ты тут. Я просто шла, и шла. Ну, конечно. Это хорошо, что ты не играешь, Александр. Да. Стоит ли ему скорректировать её предположение? Они словно выработали собственную методику 12 шагов. чтобы избавить Бруно от склонности к азартным играм и одновременно уберечь Метхин от необходимости делать то, чем она занималась в Берлине. Ты нашёл работу? Я? Да, подтвердил он. Его охватила тихая радость. Когда в юности он работал официантом, его нередко охватывало такое же чувство удовлетворённости. Едва уловимое, но явное удовольствие освобождать своих ближних от чувства голода. Это было всё равно как помочь кому-то снять тесный пиджак. Ты здесь один? Пока да. Я могу побыть с тобой. Помочь. Да. Да. И с тем же непринуждённым изяществом, с которым она залезла в ванну в его квартире. Метхен скользнула под прилавок, И Бруно быстро научил немку-вегетарианку складывать идеальный слайдер крапоткина.